Выходит, главное условие для получения имени — это наличие души. Вот именно. А что цель, с которой имя дается, — это уж второстепенный фактор. Именно так. Для выполнения цели вполне достаточно чисел. Вспомните, что делали с евреями в Аушвитце. «Да уж», — сказал я. «Ну, хорошо. Допустим, что способность к душевному взаимодействию — главное условие для получения имени».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 И женский микроавтобус «Тойота», последней модели с тентом для кемпинга, просигналил нам сзади, нещадно фальшиве, мотивчик из великолепной «семерки». Пожалуй, именем называют только то, что нельзя ничем заменить. Станция Синдзюку — это станция Синдзюку, и на станцию Сибуя ее не перетащишь». Здесь и дали Синдзюку, Сибуя, Уэно, районы и соответственно крупные станции метро в центре Токио. Экода небольшая станция в пригороде, Ода-Кю – линия поездов, доставляющая на Синдзюку больше всего пассажиров. Да, именно эти два условия незаменимость, и, следовательно, невозможность массового производства. Что вы на это скажете? — Вот было бы забавно, если бы Синдзюку вдруг оказалась где-нибудь на Экода, — развеселилась подруга. — Если станция Синдзюку окажется на Экода, то это будет уже станция Экода, — возразил водитель. — Даже если она там окажется вместе с линией Ода-Кю, — не унималась она. — Подождите, вернемся к теме, — вмешался я. — Ну, а если бы станции можно было поменять местами? — Предположим. Создана система массового производства станции государственного метро. Эткие складные вокзалы. И станцию Синдюку можно разобрать как конструктор и поменять со станцией Уэно. Как тогда? Очень просто. Где район Синдюку, там и станция Синдюку. А уж в районе Уэно станция Уэно. Ага,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 Водитель скользнул взглядом по моему отражению в зеркальце заднего вида. В глазах его было сомнение, не подстраиваю ли я для него очередную ловушку. — Это в каком смысле застынете? — Замерзну. — каменею, как принцесса в сонном царстве. — Но ведь у вас уже есть имя? — Ах, да, — осенило меня, я и забыл. У стойки аэропорта нам выдали посадочные талоны, и мы раскланялись с водителем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 Горячий кусок креветки прогласил его и тут же запил ледяной водой. Креветки были просто горячими. Никакого вкуса я не чувствовал. Кормят только на международных рейсах, а на внутренних, даже самых долгих, в лучшем случае получишь Бенто. Да такое, что о деликатесах лучше не вспоминать. Бенто небольшой холодный завтрак в коробке, который берут с собой в дорогу или покупают в пути».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 Это что, я, проблема? Время тут ни при чем. Она закусила губу и стала рассматривать тяжелые приземистые Боинги за окном. Я занялся тем же. Своим видом 747-й всегда напоминал мне жирную, безобразную старуху, обитавшую по соседству в городе моего детства. Огромные обвислые груди, отекшие ноги, короткая усокшие шеи, шея и летное поле аэропорта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 Люди летали на DC-7 или фрэншипах. Такого чувства, возможно, не появилось бы. Хотя я не помню, как тогда было на самом деле. А может, так чудилось лично мне от того, что 747-й был похож на жирную и безобразную старуху из моего детства. — Слушай, а время растет? — вдруг спросила она. — Нет, время не растет, — сказал я. Собственный голос неожиданно показался мне странно чужим. Я откашлялся и хлебнул, наконец-то, поданного кофе. Время не растет. Но ведь на самом деле его ведь становится больше, верно? Как ты сам и сказал, оно прибавляется. Сокращается тот его отрезок, который нужен для перемещения в пространстве. Общий же объем времени не меняется. Скажем так, больше кино можно посмотреть, вот и все». Если, конечно, хочется смотреть кино. Тем не менее, прибыв с Саппоро, мы посмотрели-таки кино, причем целых два фильма сразу».